Глава 18. Схватка с вожаками нечисти. Я настолько опешил от ее проявлений чувств, что ответить ничего не сумел. Только покраснел, как помидоры и что-то буркнул. А что, даже и сам вспомнить не смог. И уже через минуту в зале остались только мы с Арзоном, да десятка два самых крепких мужиков. Капитан разделил их на лучников и мечников. Лучников поставил подальше, а мечникам наказал охранять их. Меня он тоже отправил к лучникам, сказав, что на меня, как на мага, только и можно рассчитывать в схватке со стаей. Как я и предполагал, дверь продержалась всего несколько минут. Потом от досок полетели щепки, и она стала разваливаться прямо на глазах. Вот показались и первые гости, которые, пытаясь расчистить дорогу, разламывали баррикаду. Это были не вожаки, те не смогли бы развернуться в созданном нами узком проходе, в который раньше спокойно проезжал всадник. Бывшие люди и гномы разламывали шкаф своими измененными руками. Лучники открыли стрельбу, но результата пока она не давала. Барикада служила нечисти такой же хорошей защитой, как и нам. Эрзон приказал, чтобы стреляли только тогда, когда уверены в успехе, а то стрел с болтами мало осталось. И я до этого времени хотел поберечь силы на вожаков, но видя такой расклад, принялся плескать магической энергией на наших врагов. Если в бою с волкунами и сякачнарами я практически не ощущал, как расходуются мои силы, то для того, чтобы уничтожить одну нечисть, когда-то бывшую человеком, мне потребовалось вдвое больше энергии. А может, просто стал истощаться магический резерв. Поэтому после пятой уничтоженной нечисти я сказал, «Мне надо передохнуть, а то силы быстро кончаются», и опустился на пол. Во всем теле у меня ощущалась слабость. Руки дрожали, а перед глазами плавали разноцветные круги. «Передохни, мы пока сами их сдержим», – ответил Эрзон. Я прикрыл глаза и постарался расслабиться. Мне почему-то показалось, что в таком положении я восстановлюсь быстрее. Не знаю как, но через мгновение, после того, как я закрыл глаза, меня затряс за плечи встревоженный Эрзон. «Алекс, Алекс, что с тобой? Тебе плохо? Ты что, много энергии израсходовал?» Мне было стыдно признаться, но, похоже, я банально заснул. «Нет, нет, все в порядке». «Я просто силы восстанавливал», – успокоил я капитана, а потом спросил. Долго я лежал с закрытыми глазами? «Не знаю точно. После того, как ты опустился на пол, прошло минут пятнадцать. А что ты ни на что не реагируешь, я заметил минут пять назад. Силы, правда, прибавилась Слабость все еще ощущалась, но хоть руки не дрожали, да глаза видели нормально. Я огляделся. От баррикады не осталось и следа. Только разломанные доски, а вот трупов на входе явно прибавилось». Видимо, стрелки сумели за время моей отключки завалить несколько врагов. «Последние пару минут они не атакуют, как будто чего-то ждут», – бросил лучник, увидев мой удивленный взгляд. Я встал с пола. Действительно, в дверь никто соваться не спешил. «Будь наготове, они явно что-то замыслили», – сказал Эрзон. «Сколько времени прошло с тех пор, как Алиена и остальные ушли?» – спросил я. «Минут двадцать», – коротко ответил капитан. Это что же получается? Я пятнадцать минут устанавливал силы, а сам бой был пять минут? Мне-то показалось, что бой длился не менее получаса. Тут со двора замка раздался дикий вой, и в зал повалила нечисть. Хорошо, что вожаков среди них нет, успел подумать я. Уже даже не целясь, я стал просто швырять магию жизни в эту толпу. Лучники тоже лихорадочно выпускали стрелы. Медленно отходим назад, а то они нас сейчас сомнут, прокричал Арзон. Мы попятились к двери, а перед нами падала сраженная все новая и новая нечисть. Первый ряд наших воинов тоже был вынужден вступить в сражение. Нечисть добралась до них даже под градом стрел и моими магическими ударами. Сколько твари осталось лежать в зале, для меня осталось загадкой, но вскоре они оттеснили нас на лестницу. К огромному сожалению, в наших рядах тоже были потери. Мы лишились троих воинов из первой шеренги, Еще один был ранен, но не очень тяжело и мог передвигаться сам. Пятый пострадавший лучник, получивший удар когтями по плечу, когда нечисть сумела практически прорвать нашу оборону. «Эрзон, почему не атакуют вожаки?» «Не знаю. Мне кажется, они пустили вперед себя своих подручных, только из-за того, что не могли войти в дверь. Они бы там просто не пролезли. А вот сейчас вход расширят и за нас уже примутся всерьез». Мы стояли на середине лестницы. Но нечисть к нам не приближалась, она курсировала у подножия, как будто охраняя кого-то из нас. В районе двери продолжали слышаться глухие удары, и, как мне показалось, теперь они стали более мощными. «Пошли потихоньку наверх. Там у нас будет небольшое преимущество, когда они начнут атаку», – предложил я. Эрзон молча кивнул, и мы поднялись на второй этаж замка. Капитан отвел меня в сторону. «Алекс, что будем делать дальше?» «Стрел у нас почти не осталось, а в рукопашной мы долго не продержимся». В его голосе не было страха или испуга. Просто усталость человека, который выполняет тяжелую, но необходимую работу. Нам нужно уничтожить как можно больше нечисти. После чего постараться найти наших и отбиться от оставшихся врагов. Надо дать время Алиене, чтобы она и Тиол смогли восстановить силы. Размышляя вслух, я не отвечал на вопрос капитана, а сам уяснял для себя расклад. Эрзон с моими размышлениями, видимо, согласился. Он подошел к воинам и обратился к ним с речью. «Мы – последняя надежда для наших близких». Тут он немного лукавил. Воины были и у тех, кто ушел наверх. Правда, не столь хорошо вооруженные и умелые, но с ними оставалось еще два мага. Пусть один из них девушка, а второй практически бесил, но я надеялся, что Теол сумеет хоть немного восстановиться. «Мы должны сдерживать нечисть из последних сил» и прорядить ее ряды как можно больше. Поэтому встретим ее здесь, а? Капитан, не надо речей, мы все понимаем. Там наши близкие, а за них мы горло любому перегрызем. Прервал его речь пожилой воин. Эрзон стушевался, махнул рукой и стал вглядываться в происходящее на первом этаже. Всем и так было понятно, что мы практически смертники. Нас уже давно должны были уничтожить. Просто вдруг появился шанс. Пусть призрачный, но шанс а события принялись набирать оборот. Внизу послышался громкий треск и грохот. Посыпались камни, а потом раздался довольный рев. Нечисть у подножия лестницы засуетилась, а к ней медленно подошли две здоровенные туши. Только сейчас я смог рассмотреть их более внимательно. И от этого зрелища холодок пробежал у меня по коже. Громадные монстры. Они явно были когда-то медведями, а теперь превратились в незнамо кого. По сравнению с обычными медвежьями их габариты увеличились раза в 3-4 Шерсти на них практически не осталось. Все тело было покрыто наростами, напоминающими пластины. А между этих пластин пробивался редкий мех. Ходили они на задних лапах. Выпущенные когти были размером со средней длины меч. Передние лапы мало уступали задним. Морда этих существ тоже была в броне. Из пасти торчали огромные клыки. Даже глаза были защищены двумя пластинками. Осталась лишь узенькая щель для взора. Лучники выпустили несколько стрел, но все они отскочили от монстров, не причинив им никакого вреда. Мой магический удар, который я направил на одного из монстров, тоже результата не принес. Хотя и был раза в три сильнее, чем до этого, когда я воевал с бывшими людьми. Мы стали пятиться вглубь коридора. И я старался перевести дух и копил энергию для следующего удара. Этот отнял у меня довольно много сил. Я понимал, что новый должен быть намного сильнее предыдущего, поэтому собирал энергию жизни из своего источника везде, где мог до нее дотянуться. А монстры тем временем двигались на нас. Каждый их шаг гулко раздавался в стенах замка. Остальная нечисть шагала с ними в одном темпе и вперед особо не лезла. Лучники принялись расходовать свои последние стрелы именно на них. Выстрелы достигали цели. Но на общей картине это практически не сказывалось. Мы углубились внутрь коридора, который, по словам Эрзона, вел к следующей лестнице. В этот момент я понял, что не смогу больше собрать магической энергии. Да и эту-то удерживать приходилось с великим трудом. Я выбрал одного из монстров и метнул в него свой запас. Я успел увидеть, как мой удар достиг цели. Видимо, был настолько сильным, что смел поразить не только того монстра, в которого я целился, но и стоящего рядом а также и более мелкую нечисть, крутившуюся подли них. Мелкие попадали сразу. А монстры закачались, и, постояв секунд 5 тоже стали заваливаться. И я же в этот миг ощутил, что меня повело в сторону, и без чувств стал падать на пол. Эрзон увидел, как упала нечисть, окружавшая монстров. А потом и сами монстры с жутким грохотом рухнули на пол. Алекс смертельно побледнел и тоже стал заваливаться на бок. Капитан бросился к нему, сумел подхватить и затряс. «Алекс, очнись, ну давай же, очнись, тебе говорят!» Он тряс его за грудки и, видя, что тот не реагирует, стал хлестать его ладонями по лицу. Но Алекс не подавал признаков жизни, вернее, он дышал, но еле-еле, а кожа его была холодной, как лед. Когда немного рассеялась пыль, поднятая свалившимися вожаками нечисти, Эрзон смог разглядеть медведей. Один по-прежнему валялся, с ним все было кончено. А вот второй медленно поднимался, тряся головой. Из его пасти вырвался яростный рык. Другая тварь в это время вышла вперед и загородила собой вожака. Они двинулись на защитников замка. Надо было уходить, и уходить немедленно. С одними мечами без магии у них не оставалось ни одного шанса. Вы двое берете Алекса и как можно быстрее пробираетесь на пятый этаж. А мы, оставшиеся, попробуем их задержать. Эрзон махнул рукой в сторону двоих самых молодых воинов. Но те не тронулись с места. Вперед вышел старый воин. «Капитан, ты должен отнести его сам. Без тебя оборона обречена. Да и если отобьемся, дальше-то жить надо. Иди», – твердо глядя ему в глаза, сказал он. Эрзон понял, что переубедить воинов ему не удастся. Он молча кивнул и, подхватив Алекса, рванул на верхние этажи. «А вам что, особое приглашение надо?» «Идите с ними оберегайте их!» – услышал Ларзон за своей спиной. Его догнали два молодых воина, те самые. Рывок обошелся без происшествий. Их никто не догнал. сменяя друг друга, они несли Алекса. На пятом этаже в конце лестницы их встретил вооруженный дозор. От дозора отделились двое и подхватили юношу с рук уставших людей. «Собрать всех лучников! И вообще всех, кто может держать оружие! Скоро у нас будут гости!» «И разожгите здесь костры, уже темно. Ничего не видно!» Распорядился Эрзон и устало опустился на полу стены рядом с Алексом. Дозорные отвели в сторонку молодых воинов и засыпали их вопросами. Из коридора выбежала Алиена. Увидев Эрзона и лежащего рядом с ним Алекса, девушка споткнулась, побледнела и тихо спросила. «Он жив?» «Живой, вот только много сил отдал. Одного монстра завалил, да так, что и второму хорошо досталось». «А мелкая нечисть, которая рядом стояла, замертво попадала», — ответил ей один из молодых воинов. Алиена опустилась на колени перед Алексом и провела ладошкой по его щеке. Под ее рукой чувствовалось леденящий кожу холод, но с губ Алекса слетало еле уловимое дыхание. Подошел Тиол. Не переживай, он просто истощил магическую энергию. Но что-то все же осталось, поэтому он не погиб. «Когда он поправится, я сказать не могу». Но то, что он поправится, это я тебе как целитель говорю. Успокоил он ее. Сам-то как восстановился? Спросил озон Ходить могу, как видишь, а вот магию использовать еще нет. Алиэ, ну у тебя как с магией? Да вроде нормально все, а что? Как ты поняла, Алекс сумел одного из вожаков нечисти убить, а второго ранить. И раненый наверняка идет сейчас прямиком по нашим следам. Убить его можно только магией. Или хотя бы обездвижить. Если мы сумеем его уничтожить, то и с остатками тварей справимся. Их ведь уже не так много, как вначале. Надо Алекса перенести в какую-нибудь комнату. Не валяться же ему здесь», – сказал Тиол. Он крикнул двум воинам и, дождавшись, пока они подхватят молодого человека, удалился вместе с ними. Алиена поспешила следом. Аэрзон тяжело вздохнул, поднялся и подошел к воинам. Раздав указания, он провел Алекса, которого положили в небольшой комнатке. Он так и не пришел в себя. По словам Теола, который внимательно смотрел юношу, выходило, что в ближайшее время от истощения он не оправится. В комнату влетел один из дозорных. «Капитан, нечисть приближается!» Целителя Эрзон с собой не пустил, помня о том, что его магические способности еще не восстановлены. А сам вместе с Алиеной поспешил на площадку перед лестницей. На лестнице уже отчетливо слышалось тяжелое поступь Шайна. «Алиена, попробуй уничтожить монстра!» а мы сосредоточимся на его сопровождающих», сказал девушке Эрзон и, помолчав, попросил. «Только постарайся не выкладываться так сильно». Девушка ему не ответила, лишь сильнее сжала зубы. Эрзон понимал, что все его просьбы бессмысленны. От Алиены на данном этапе целиком зависели их жизни. Люди в ожидании достали луки и стрелы. Показался монстр. Его вид говорил о том, что перепало ему изрядно. Пластины, заменяющие броню, пошли трещинами. Несколько когтей на лапах отсутствовало, а один глаз был плотно закрыт. Но и в таком состоянии он представлял огромную угрозу. «Пусть пройдет до половины лестницы. Здесь ты и постарайся нанести удар. Он наверняка не сможет устоять на ногах и упадет. Не ты, так лестница его добьет». Выдал инструкции девушки капитан и обратился к воинам. «Стреляем только по сопровождающим. Целиться старайтесь точнее и берегите стрелы». Алиена дождалась, пока монстр пройдет половину пути по лестнице, а потом метнула накопленную энергию. Она оставила у себя в резерве столько, сколько ей было нужно, чтобы не потерять сознание. От ее удара монстр зашатался. Панцирь на нем начал лопаться, а потом Шайн грохнулся на ступеньки и покатился вниз. Люди встретили гибель монстра радостными криками. Поверив в себя, в свои силы, они принялись выпускать стрелы, выразом потерявшую всякий порядок нечисть. Впрочем, твари все равно ринулись вперед, и началась рукопашная схватка, в которой еще было неясно, кто выйдет победителем, ведь численное превосходство все равно оставалось за нечистью. Кот смотрел на выбитые ворота замка и боялся, что они опоздали. В душе застыл неприятный холодок. Он устал, как никогда, но устал не физически, а морально. Все время подгонять неторопливых гномов убеждать их, что надо спешить. Они и так под его командованием всю дорогу практически бегом бежали. Хорошо среди деревенских нашлись люди, знавшие короткие тропки через лес. Время от времени разум утащил на себе крон. В опостасе кота тот не мог бегать столь резво, как в виде коня. А перекинуться в кота пришлось. Говорить и подгонять свой отряд он мог, только оставаясь в этой шкуре. Медленно и осторожно они стали продвигаться к замку. У его стен валялось довольно много побитой нечисти. Вот только никого живого пока видно не было. Они вошли в ворота и увидели вынесенную дверь и разрушенную стену там, где раньше был вход в замок. В этот момент на верхних этажах замка раздался грохот, а потом радостный крик людей. Отряд из крестьян и гномов бегом устремился на подмогу. Оставив своего предводителю у разбитой двери, кот бросился следом. Он даже нагнал их у лестницы, ведущей на второй этаж но сил у него практически не оставалось. «Меня забыли! Возьмите меня!» – закричал разум, понимая, что сейчас он отстанет. Крон оглянулся, а потом на бегу сказал что-то одному из гномов. Тот притормозил, дождавшись тяжело дышащего кота, взял его на руки. Гномы и люди развили просто невероятную скорость. Этажи перед котом промелькнули в одно мгновение, и на последнем они застали ожесточенно бьющихся с нечистью людей. У зажатых между двух отрядов тварей Не было ни единого шанса. Скоро битва была закончена. Вот только среди сражающихся разум не видел своего хозяина и друга. Едва окончилась битва, он подошел к Эрзону. «Алекс где? Что с ним?» Голос кота дрогнул. Он даже зажмурился, боясь услышать страшный ответ. «Не волнуйся, он жив. Просто исчерпал свой магический резерв и находится под присмотром Теола», ответил ему Эрзон. А потом, осмотревшись по сторонам, Усмехнулся и добавил «И олиены. Пойдем к нему». Капитан кивнул а потом спросил «Так это благодаря тебе к нам подоспела крестьянская гномья помощь?» «Они сами согласились. Я их только подтолкнул чуть-чуть», — ответил расстроенный кот. Он сильно переживал за Алекса, и все его красноречие куда-то исчезло. Принимая поздравления и поздравляя с победой встречавшихся на пути людей и гномов, они направились в комнату, где лежал алекс Возле него сидела девушка, а Теол о чем-то сосредоточенно размышлял. «Как он?» – только и смог спросить кот, в виде своего друга в таком состоянии. «Я бы сказал, что нормально, но это не совсем верно. Он слишком истощил свой источник магии. Сейчас самое главное, чтобы его жизненные силы вновь стали восстанавливаться. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы он поправился», – ответил ему целитель. Кот понял что его друг находится на опасной грани, за которой нет возврата. В то же время ему хотелось верить, что целитель поможет Алексу поправиться. Юношу со всеми предосторожностями перевезли из замка в дом Эрзона, где у его постели дежурили попеременно все друзья. Целитель помогал ему восстанавливать жизненную энергию, а остальные, в случае малейшего подозрения на ухудшение состояния Алекса, спешили к Теолу, чтобы тот предотвратил опасность. Большинство этих страхов не имели под собой оснований, но целитель ни разу не высказал возмущение действиями своих друзей. Он сразу спешил к Аликсу и, только убедившись, что тревога оказалась сложной шел отдыхать. «Ну вот, угроза полностью миновала. Теперь только время сможет поднять его на ноги», – объявил Тиол через неделю. «Это точно?» – едва сдерживая радость, спросила Алиена. «Да, опасности никакой нет. Он начинает напитываться энергией». Да ты и сама можешь посмотреть его ауру. Видишь, она набирает силу. Значит, он скоро поправится? Счастливо спросила девушка. То, что поправится, это без сомнений. А вот через сколько, я пока затрудняюсь сказать. Может, неделя, а может и месяц потребуется. Спасибо вам, господин целитель. Поблагодарил его разум. За что? Ведь это и мой друг тоже. Немного обиделся на кота Тиол. За радостные вести. Сумел выкрутиться из щекотливой ситуации кот. «Ну хорошо. Завтра я уеду в столицу. Нужно донести до всех, как можно эффективно противостоять вожакам нечисти». Тиол улыбнулся друзьям. Друзья понимали, что это действительно необходимо, поэтому целители отпустили. К тому же Алексу явно стало лучше. Дыхание его стало спокойным, пульс выровнялся. Казалось, что он просто спит. Тиол спешил в столицу. Он понимал, что каждая минута промедления уносит жизни людей но уехал он лишь после того, как убедился, что с Алексом все будет в порядке. Для него осталось загадкой, почему, истощив жизненную энергию, молодой человек все-таки выжил. Конечно, он поспособствовал его выздоровлению, но что-то подсказывало старому целителю, что Алекс сумел бы восстановиться и без его помощи. Целитель обратил внимание на артефакт на руке юноши. Браслет время от времени, когда молодому человеку становилось хуже, начинал тускло перемигиваться своими камушками. После таких перемигиваний кризис оставался позади. Похоже на следство, оставшееся от бывшего верховного мага, защищало своего владельца. Об этом свойстве браслета раньше было неизвестно. Но он работал. Уж в этом Тиол убедился неоднократно. По прибытии в столицу Тиол даже не зашел к себе домой. Сразу направился на поиски Дунгиона, чтобы рассказать поистине сногсшибательные новости. Найти он его смог только во дворце. И то пришлось пригрозить стражей, что он будет пробиваться к директору академии с боем. Лишь после этого его проводили к старому приятелю. «Привет. Ты представляешь, король донимает меня, чтобы я согласился быть верховным магом. А я не хочу. Я хочу заниматься своей академией, а он настаивает». Стал жаловаться Дунгион своему приятелю, едва тот переступил порог. Дунгион вообще выглядел нервно. Бегал по кабинету и пытался доказать что-то непонятно кому. «Привет, а...» Начал было Тиол, но был перебет директором академии. «Нет, ну ты послушай. Он мне говорит, что это временно. Леток на пять. Пока не улучшится ситуация. А? Какао?» Видя, что друг находится во взвинченном состоянии, целитель пасом руки снял с него раздражение, заставив успокоиться. «Ну зачем ты так? Мог бы и не прибегать к своим фокусам!» Немного обиженно произнес тот. Он сразу уловил целительную магию, пронесшуюся по кабинету. «С тобой невозможно было разговаривать. А теперь сядь и выслушай меня», – ответил ему теол Расположившись в кресле, целитель поведал ему о том, что произошло на землях Алиены, и о том, как они сумели спастись. Рассказ Тиола Дун встретил с сильным удивлением. Еще никто так не боролся с нечистью. А тут налицо успешное завершение схватки и уничтожение вожаков практически неподготовленными магами. «Значит, говоришь, при воздействии на нечисть магии жизни твари погибают. И даже вожаки... Это же колоссальное открытие!» «Почему ты раньше не сообщил?» Дунгион опять забегал по кабинету, теперь уже от свалившихся на него вестей. «Приехать раньше не мог, Аликса лечил. И магическое сообщение тебе не отправил по той же причине. Мои силы истощены. Они сейчас еще не восстановились». «Да? Ладно, пошли со мной». Дунгион буквально вылетел из кабинета, и Тиолу пришлось поспешить, чтобы не отстать от друга. Дунгион несся по дворцу, не останавливаясь и не обращая ни на кого внимания. Остановился он только перед дверью, возле которой стояла охрана. На охрану он, кстати, тоже не обратил никакого внимания, только дождался запыхавшегося Тиола, а потом схватил его за руку и буквально втащил в кабинет. В кабинете за столом сидел король. Он удивленно воззрился на двух друзей, тяжело дышавших, словно после быстрой пробежки. Для Дунгиона бег по коридорам тоже не прошел бесследно. и поднял бровь король. «Ваше Величество, у нас важные сведения!» — произнес Дунгион и подтолкнул Тиола. «Рассказывай!» «Значит, вот как!» — задумчиво произнес король, выслушав повествование целителя. Он встал, обращаясь к Дунгиону. «Это очень хорошая новость. Я думаю, что вы уже отдали распоряжение, как противостоять нечисти, ведь так?» «Э, «Мы в первую очередь пришли к вам. Эти вопросы решать не нам. Но вы же исполняете обязанность Верховного Мага. Вам и карты в руки». Король с укоризной посмотрел на Дунгиона. «Я являюсь директором Академии», — как можно тверже ответил тот. «Ну да, Верховным Магом и по совместительству директором Академии». Король принялся рыться на столе в документах. «А, вот, нашел. Об этом свидетельствует данный указ» сказал он, протягивая опешившему Дунгиону бумагу. Растерянный маг принял документ из рук короля, не зная, что ответить. «Господа, если это все, что вы хотели мне сообщить, прошу вас заняться своими непосредственными обязанностями. А у меня сейчас много дел». Король вернулся за стол и принялся что-то сосредоточенно читать. Друзья помялись некоторое время в кабинете и были вынуждены ретироваться. Как только дверь за ними закрылась, король вскочил, подбежал к створке, По-мальчишески оглянулся, не подглядывает ли кто за ним, и приложил к двери ухо. В коридоре раздался хохот двух друзей, и до короля долетел короткий разговор. «Здорово он тебя уделал!» «Да, не ожидал! У нашего короля проявляется не только характер, но и смекалка!» Усмехнулся в ответ Дунгион. «Что делать-то ты – поинтересовался Тиол. «Да пока пойду отдам распоряжение, как бороться с нечистью, а потом видно будет». Дунгион не стал оспаривать свое назначение. Король довольно потер руки, хмыкнул и запел под нос веселую песенку. Новости и прям были хорошие, а за время его правления, пожалуй, самые лучшие. После таких известий угроза нашествия нечисти становилась не страшна. А тут еще и Дунгиона дожать сумел. Опять же, Алекс со своего мира вернулся, замок строит, значит, решил здесь остаться. А он может принести много нового и полезного. Очнулся я от того, что страшно хотелось пить но пошевелиться почему-то не смог. Во всем теле ощущалась сильная слабость, и болела каждая мышца. Где я оказался и почему, вспомнить тоже не удавалось. Да и не хотелось. Все мысли были заняты жаждой воды. И я с трудом повернул голову и увидел, что нахожусь в комнате эрозона. Тут память резко вернулась, и я вспомнил все. Но как я здесь оказался, для меня осталось загадкой. И что случилось после того, как мой магический заряд угодил в выжаков, я тоже не знал. На ноги давила какая-то тяжесть. Я с трудом оторвал голову от подушки и увидел мирно дрыхнущего разума. Попытался его позвать, но из пересохшего горла вылетел только тихий, неразборчивый хрип. Скинуть кота у меня тоже не получилось. Ноги затекли и не слушались. В этот момент в комнату вошла Алиена. Увидев меня, смотрящего прямо на нее, она замерла на месте, а потом радостно подскочила к кровати. «Алекс, ты очнулся! Слава Создателю!» — воскликнула она. Только и смог выдавить я. Кост встрепенулся и, сделав честные глаза, произнес. — Что? Неправда. Я не спал вовсе, только на секунду глаза прикрыл. Потом он заметил меня и радостно подпрыгнул прямо на моих ногах. — Алекс, наконец-то! А то я так переживал, так переживал! — завопил он. — Подожди, не видишь, что ли, Алексу плохо? — засуетилась девушка, снимая с меня кота. — Я же, поняв, что попросить у меня не получится... С великим трудом вытащил из-под одеяло руку и, поднеся ее к рту, попробовал показать жестами, что мне требуется. Алиена смотрела на меня в недоумении, а вот кот догадался. «Воды, воды ему дай, неужели не видишь, Алекс пить хочет?» Буквально заорал он. Алиена радостно ойкнула, вернула кота на мои многострадальные ноги, налила стакан воды и протянула мне. «Да ты сама его напои, он же кружку в руках не удержит», рассерженно сказал ей кот. «Ой, и правда, у меня из головы от радости все мысли выветрились». И она принялась меня поить. Выхлестав воду, я уже своим голосом попросил еще. И только после четвертого стакана почувствовал, что утолил жажду. Вместе с водой в меня вливалась и сила. И хоть у меня все болело, но немного двигаться на кровати я мог. «Рассказывайте», – потребовал я от них. Рассказу, как и следовало ожидать, приступил кот. Но в отличие от предыдущих его историй, Это обошлось без всяких приукрашиваний. Окончательно я в этом убедился после того, как кот пересказал финальное сражение, в котором он не принимал участия, но наблюдал со стороны. А ведь обычным главным героем разум выставлял себя. Но здесь, видимо, изложил лишь голые факты. «У нас много погибших», – спросил я. Кот погрустнел? Из-за него ответила девушка. «Это как посмотреть. Ведь справиться с такой стаей нашими силами было практически нереально. А так... Мы потеряли 87 человек, да еще 8 гномов. Как давно я тут валяюсь? Второй вопрос был для меня не менее важен. Три недели сегодня будет. Первые две ты находился на грани, и возле тебя практически круглосуточно дежурил Тиол. Лишь неделю назад, когда он понял, что опасность миновала, то поспешил в столицу, чтобы рассказать, как нужно уничтожать вожаков нечисти. Ответил мне разум, который не спускал с меня взгляда. аэрзон где? Я почему-то не сомневался, что с ним все в порядке. «Он мотается между моим и твоим замками, но к вечеру будет здесь», – улыбнулась мне девушка. «Разум, как же ты без присмотра свои посевы оставил?» – спросил я у кота. А он их иногда инспектирует, перекинется в коня и наводит на своем огороде порядок. Ну, в смысле порядок среди крестьян, которые у него работают. «Нашего котика?» – Алиена почесала разум за ухом, и от такой ласки он тихо муркнул. «Все очень уважают и выполняют почти все его прихоти». Девушка рассмеялась, а потом, сделав серьезное лицо, спросила у меня. «Как ты себя чувствуешь? Мы от радости даже спросить забыли. Знаешь, вроде бы нормально. Вот только слабость сильная и кушать хочется», – признался я ей. И есть мне действительно хотелось. Было такое ощущение, что живот буквально прилип к ребрам. А про то, что мышцы болят так, будто меня танк переехал, я, говорит, постеснялся. Алиена всплеснула руками и, не говоря ни слова, выскочила из комнаты. Я попытался встать, но ничего не вышло. Максимум, что смог сделать, это спустить ноги с кровати. На большие сил уже не осталось. Тело снова пронзило дикая боль. Я непроизвольно застонал и замер в таком положении. Хорошо, хоть одеяло себя сбросить не успел, а то опозорился бы перед девушкой. Разум, наблюдавший за моими мучениями, сел ко мне под бочок и с тревогой в голосе сказал, «Алекс, а ведь у тебя что-то очень болит». Ты даже в лице изменился. Понимаешь, все мышцы, как один сплошной комок боли. Немного переждав приступ, ответил я и попросил. Только о Лиене не говори. Мне почему-то не хотелось, чтобы девушка узнала о моей беспомощности. А она как раз в этот момент вошла в комнату, неся тарелку с супом. — Так, давай, одевайся и кушать, — сказала она мне. Поставила тарелку на стол и продолжила. — Я сейчас еще чего-нибудь принесу. Дождавшись, пока она выйдет, я с помощью кота, который волоком подтащил ко мне рубашку и штаны, оделся. Затем потихоньку встал и каким-то образом добрался до стола. Через некоторое время Алиена выставила передо мной из десяток разных блюд и собралась за очередной порцией. «Алиена, остановись, я не смогу все это съесть!» взмолился я. «Тебе надо набираться сил!» Отрезала она и, не слушая меня, поспешила за новой едой. Я с тоской вздохнул и попросил кота присоединиться ко мне. Он тоже смотрел на стол без энтузиазма, но все-таки выполнил мою просьбу. Проглотить мы смогли лишь десятую часть от выставленных разносолов. Я ощущал себя полностью сытым, а кот развалился на кровати и тяжело дышал. Знаешь, Алекс, я тут скоро растолстею так, что и лапы передвигать не смогу. Стоит только пройтись по деревне, и каждый житель считает своим долгом меня накормить. Сначала мне это очень льстило, но потом пришлось скрываться от такой благодарности. Так они и сюда еду волокут. Разум тяжело вздохнул. Как же тут бедный холодный котик поживает. Да еще князь раненый лежит. Вдруг князь проснется и покушать захочет. Или кот проголодается. Передразнил кого-то кот. А вот и пирожки. Открывая дверь, проговорила девушка. «Алиен, я уже двигаться не могу, так наелся. Спасибо, лучше расскажи, как продвигается строительство», – попросил я. «А что рассказывать, сам все увидишь». И девушка поставила на стол под нос с пирожками. После обеда я почувствовал себя лучше. Что было тому причиной, сытный ли обед, или просто мышцы стали адаптироваться, для меня так и осталось загадкой. Но самое главное, боль постепенно уходила. К вечеру вернулся Эрзон. Он обрадовался, увидев меня на ногах. Но от его взгляда не укрылось то, что при каждом жесте я страдальчески морщусь. Впрочем, он быстро разобрался в причине. «Ты потерял силы в схватке с нечистью, а потом очень много времени провел без движения. Конечно, мышцы болят. Но ничего, несколько дней тренировок, и все придет в норму», — объяснил он мне. «Да и так пройдет, мне на строительство надо. Стройка от тебя не убежит. К тому же там все в порядке. А вот привести себя в порядок необходимо». Так что с завтрашнего утра возобновляем тренировки». Он посмотрел на не сумевшую сдержать смешок мешок девушку. «Тебя, кстати, это тоже касается». От слов капитана та заметно скуксилась. «Ну, тогда я с вашего позволения завтра к своему огороду вернусь», высказался кот, которому не терпелось взглянуть на свои посадки. Возразить ему было нечего, и со следующего утра начались наши солиенные мучения. Первое время Эрзон еще делал мне скидку на слабость, но потом стал гонять по полной. Разум умчался в замок и за неделю проведал всего один раз. После того, как я вернул себе былую форму, Эрзон взял с меня слово, что я буду поддерживать себя в ней постоянно. Для этого он разработал план занятий на каждый день, чтобы в его отсутствии я смог тренироваться самостоятельно. Лишь после обещания следовать этому плану, я был отпущен на строительство своего замка. А вот не повезло меньше. Эрзон остался с ней, и ее тренировки под присмотром капитана обещали быть гораздо суровее. Варнт в бешенстве подскочил к вошедшему к нему в кабинет Лаксу. «Где я тебя, спрашиваю, паника? Почему в стране нет обещанных тобой беспорядков?» Он аж брызгал слюной. Лакс поморщился, ему все меньше нравился их альянс. Всю работу приходилось делать самому, а тут еще и претензии. Успокойся. Не обращая внимания на взбешенного бывшего регента, он обошел его и устроился в кресле. «Что ты себе позволяешь? А ну встань!» Варн не ожидал от своего подчиненного такой наглости. «Создатель, как же я устал!» – пробормотал Лакс, даже не думавшись вставать с кресла. Варн побагровел и начал наступать на Лакса, выкрикивая проклятие. «Хватит!» – Лакс стукнул кулаком по столу. «Ты забыл, что мы в одной лодке?» К тому же это лишь моя заслуга, что ты смог удержаться у власти столько времени. И не тебе меня обвинять, что мы ее потеряли. И я не отказываюсь от своих слов. Очень скоро мы придем к власти снова. Прости, немного погорячился. Пошел на попятную Вард. Он отодвинулся от стола, пару раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, а потом осторожно опустился на диван. По твоему вопросу я тебе скажу, что наши противники каким-то образом нашли способ противостоять нечисти малыми силами. Последний раз они уничтожили огромную стаю, в которой было 10 я подчеркиваю, 10 вожаков. И знаешь, кто уничтожил эту стаю? Лакс вопросительно посмотрел на Варнта. Кто? Варнт был уже не рад, что наорал на своего компаньона. Ведь затем стояла сила, как магическая, так и физическая. Наемников-то набирал для их армии лично он. Три молоденьких мага до да десятка четыре воинов. Причем они никого к себе не подпустили, уничтожили стаю на расстоянии. Мой человек видел этот бой издалека, он мне все и рассказал. Теперь понятно, почему в стране людей так тихо. Просто от нечисти практически ничего не осталось. Они сумели справиться со стаями в рекордные сроки. Это при том, что вначале нечисть славно попировала на костях людей. Лакс тяжело посмотрел на Варнта. Что будем делать?» Немного заискивающе спросил его бывший регент. «Я попросил устроить вожакам какую-нибудь защиту от магии. Но, если честно, не уверен, что из этого что-нибудь выйдет. А так, продолжаем собирать армию для завоевания страны. Но если в стране будет порядок, под каким предлогом мы нападем?» Удивленно спросил его Варнт. Лакс хищно улыбнулся. Да так, что мурашки побежали по спине бывшего регента. «По праву сильного!» Ответил он ему, после чего встал и, открыв дверь ногой, вышел из кабинета, оставив Варнта в одиночестве.